Тони Лоунмен. Тони оборачивается на звук выстрела, думая, что стреляют в него. Он видит, как пуля, выпущенная в Чарльза, попадает в мальчишку в регалиях, и тот валится на землю. Тони поднимает пистолет и идёт к ним, не зная, в кого целиться. Тони видит, как Карлос стреляет Октавио в спину, а затем дрон приземляется на голову Карлосу. Пистолет Тони стреляет достаточно долго, чтобы выпустить в Карлоса две или три пули, или сколько там потребуется, чтобы тот перестал двигаться. Тони знает, что Чарльз стреляет в него, но он еще ничего не почувствовал. Спусковой крючок застрял. Пистолет слишком горячий, обжигает руку, и Тони роняет его. А в этот момент в него попадает первая пуля. Быстрая и горячая боль ощущается в ноге, хотя он знает, что дальше пуля не пройдет. Чарль снова стреляет в него и промахивается. Тони понимает, что промахиваясь, Чарль убивает тех, кто вокруг, и его обдаёт жаром злости. Тело наливается упрямой силой, крепчает. То не знакомое это чувство. Он видит чёрное пятно на периферии поля зрения. Какая-то частица его существа пытается уйти, снова погрузиться в туч умрака, откуда он лишь недавно вынырнул, но Тони хочет остаться, и он остаётся. А в глазах проясняется Он готов к броску. Чарльз шагах в тридцати от него. Тони бежит и чувствует, как развиваются за спиной и хлопают словно крылья все его обормы и галстуки. Он знает, куда бежит и на что обрекает себя, безоружный, но чувствует себя сильнее, сильнее всего того, что может на него обрушиться: скорость, жар металла, расстояние, даже время. Когда вторая пуля прошивает ногу, он спотыкается, но не теряет темп. Их с Чарльзом разделяют 20 шагов, 10. Ещё один удар, на этот раз в предплечье. Пара пуль попадает в живот. Он чувствует их и не чувствует. Тони бросает им вызов, таранит их головой. Горячий, тяжёлый вес и скорость пуль пытаются оттолкнуть его назад, потянуть вниз, но его не остановить, не сейчас. Уже в нескольких шагах от Чарльза Тони улавливает в себе что-то настолько спокойное и безмятежное, что кажется будто это излучается в мир, заглушая его до состояния расплавленной тишины. Тони готов пройти сквозь любое препятствие, что встанет у него на пути. Звук рождается в его теле, прорастает из живота, выходит через нос и рот, рёв и грохот крови. Тони чуть пригибается, приближаясь к Чарльзу и атакует его в прыжке. Тони тяжело приземляется на Чарльза. Чарльз тянется к горлу Тони, сдавливает его. Тони снова видит, как наползает тёмное пятно. Он отталкивает лицо Чарльза, тычет большим пальцем ему в глаз, надавливает. Он замечает пистолет Чарльза, что валяется на земле возле его головы. Собирая остатки сил, Тони перемещает свой вес, сваливается боком, хватает пистолет. Прежде чем Чарльз успевает оглянуться или снова потянуться к шее Тони, тот выстреливает ему в висок и видит, как падает тело, из которого уходит жизнь. Он и перекатывается на спину и тут же тонет. Забучье пески. Небо темнеет или темнеет у него в глазах, или он просто погружается всё глубже и глубже, устремляясь к самому центру земли, где он мог бы соединиться с магмой, водой, металлом или чем-то ещё, что остановит его, поглотит, удержит там навсегда. Но погружение прекращается. Он ничего не видит. Он слышит какие-то звуки, похожие на плеск волны. Слышит далекий голос Максин. Ее голос отдается эхом, как бывает, когда она на кухне, а он рядом под столом или шлепает магнитами под дверцы холодильника. То не гадает, не умер ли он. И не окажется ли кухня Максин его последним пристанищем и смертным адром? Но ведь Максин жива. И это определенный ее голос. Она поет древний шаенский гимн, который часто напивает себе под нос, когда моет посуду. он осознаёт, что может снова открыть глаза, но держит их закрытыми. Он знает, что в нём полно дырок. Он чувствует каждую из тех пуль, что пытаются прибить его к земле. Он вырывается из своей оболочки, воспаряет и с высоты смотрит на своё тело, вспоминая вдруг, что на самом деле никогда не был собой настоящим. Он никогда не был Тони, точно так же, как никогда не был дроном. Оба были масками. Тони снова слышит, как Максим напевает на кухне, и вот он уже там. Ему 4 года на дворе ли это, и можно не ходить в детский сад. Он на кухне с Максимом. Он не двадцатиоднолетний Тони, вспоминающий себя четырёхлетнего. Он просто снова там, пройдя обратный путь к себе четырёхлетнему Тоне. Он стоит на стуле и помогает ей мыть посуду. окунает руку в раковину с мыльной водой и пускает на Максим пузыри со своей ладошки. Она не находит это забавным, но не останавливает его, просто пересаживает эти пузыри ему на макушку. Он всё спрашивает у неё: "Кто мы такие, бабуля, кто мы такие?" Она не отвечает, то не опускает руку обратно в раковину с мыльной водой и снова выдувает на пузырьки. Какие-то остаются у неё на лице, и она не смахивает их. Они возмутимо моют тарелки, то не думает, что это самое смешное зрелище из всего, что он видел в жизни. И он не знает, знает ли она, что это происходит, или их действительно там нет. Он не знает, что его там нет, потому что он там, в том моменте, который не может вспоминать как прошлое, потому что это происходит с ним сейчас. Он на кухне с Максимом, пускает мыльные пузыри. Наконец, отдышавшись и сдерживая смех, Тоня говорит: "Бабуля, ты же знаешь. Ты знаешь, что они там". "Что такое?" недоумивает Максим. "Ба, ты играешь", говорит Тоня. "Играю во что?" спрашивает Максим. "Они там, ба. Я вижу их собственными глазами. Иди-ка лучше поиграй, дай мне спокойно закончить". Максим улыбается, и её улыбка говорит о том, что она знает о пузырях. Тони играет с трансформерами на полу своей комнаты. Он заставляет их сражаться, как в замедленной съемке. Он теряется в истории, которую придумывает для них. История всегда одна и та же. Сначала битва, потом предательство и в финале жертва. Хорошие парни в конечном итоге побеждают, но один из них умирает, как Оптимус Прайм в фильме Трансформеры, который Максим разрешила ему посмотреть на том стареньком видеомагнитофоне. Хотя и сказала, что он ещё слишком мал для такого кино. Однажды они смотрели его вместе, и в тот момент, когда поняли, что Оптимус умер, переглянулись и увидели, что оба плачут, и это заставило их рассмеяться. Волшебный миг, когда они вместе смотрели фильм в темноте спальни Максин и оба смеялись и плакали одновременно. Когда Тони уводит трансформеров с поля боя, они говорят о том, как бы им хотелось, чтобы всё сложилось по-другому. Я жалею о том, что выжили не все, Оптимус Прайму Тони говорит: "Мы сделаны из металла, сделаны твёрдыми, способными держать любой удар. Мы созданы для того, чтобы трансформировать себя и становиться лучше. Так что, если у тебя появится шанс умереть, спасая кого-то другого, используй его. Каждый раз. Вот для чего сюда поместили Автоботов". Тони снова на поле. Каждая дырка, ожог и разрыв Теперь ему кажется, что он не сможет всплыть вверх, но вместо этого провалится внутрь чего-то, что находится под ним. Там якорь, то к чему он был привязан всё это время, как будто в каждой дырке от пули торчит крючок, и невидимые нити, что крепятся к этим крючкам, тянут его вниз. Ветер с залива проносится сквозь стадион, про свистивает сквозь него, тоне слышит птицу, ни снаружи, Его голос доносится из той глубины, к которой он привязан, из середины его середины, из самой сердцевины его. Птица в каждой дырке от пули поёт, хранит его, не даёт ему уйти. То не помнит, что сказала ему бабушка, когда учила его танцевать: "Ты должен танцевать, как птица поёт по утрам". И показала ему, как легко парит в танце. Она подпрыгнула, и пальцы её ног устремились туда, куда позвало тело ноги танцора не знающие гравитации сейчас тоне как никогда нужна эта лёгкость пусть ветер завывает в его изрешечённом поле метели он будет слушать пение птиц тоне никуда не уйдёт и где-то там внутри где он есть где он будет всегда даже сейчас царит утро и птицы птицы поют